Я когда-нибудьсядусь на разрыв твоих ладоней. В миллиардах звезд песчинок разожгу костер и в сердце соберу огни. Любовью крест и застряг я на границе с тишиною в глубине души воздвигну. Я когда-нибудь однажды повинуясь к крестной силе, понесу огонь священный. поизнесенной рукою. чтобы мог услышать каждый, чтоб помог собрать картину по фрагментам и осколкам, разлетевшимся по миру. Жизни в образе едином. Это сердце трепещет живое. Я это мгновение пытаюсь запомнить, как желтые чайки купались в прибое зеленого моря. Как в море росли одинокие звуки, как пенились волны у ног и делились. И ангелы света людьми становились. И каждый встречал свое первое утро. И каждый учил свои роли по нотам. И каждый волшебному слову учился. И в каждом звучала симфония жизни. Послушай, как шепчутся звуки повсюду. Со стен осыпается ветхое время, и ветер танцует на площади с теми, которые были, которые идут. ел на подушке, руки под щекой. Спит в углу и крошке, стилет покой. Ночь подходит ближе, мама за столом Шелковые вишни Шьет под ткани. Дом с черепичной крышей, а под крышей кном сказки ему пишет. Ветер за окном не шумит, затишье Дрица вечность. Сон ангела в уснушках. Дышит в уголках гуп его с кукушкой на стенных часах. Изо Изумительно взглядом он окинул дома и деревья и расставил в тени винограда опустившись с дождями на землю. Он хотел, он мечтал подружиться хоть с каким-нибудь маленьким чудом. И на окна с восторгом садился и глаза раскрывал изумруды. Он смотрел через стекла в квартиры Он икрась с малышами просился. Этот самый обычный и милый ангел Мира без теней крыльев. Но родители громко и строго, глядя мимо, ему говорили, чтобы шёл он своей дорогой, что двоих до него истребили. Ангел долго молчал и однажды попытался запеть песню Мира. И пришли к нему снова и важно выйти вон в небеса попросили. Вот и ходит по свету с котомкой, с непокрытой седой головою. Ангел мира, подозрив в, в поземку, и смеется весь день над собою. Ночь не торопит, солнце к рассвету. Чем выше у тем больше света. Чем больше света, тем меньше спится. Лето уж скоро. Можно влюбиться. Можно пройтись просыпанным вехом. Слышишь, как падает ангелы смеха с белого облака в белых одеждах. Белые птицы несут нам надежду. Свет от надежды становится шире. Белые птицы живут в нашем мире. Белые птицы, как белое эхо, там, где танцует ветер по вехам. Там, где рождаются чистые крылья. Белые птицы живут в этом мире. Слышишь, как падают ангелы света? С облака холода в знойный лид Ангелы света в белых одеждах носят в корзинах тепло и надежду Что тьма уходит можно влюбиться В разные страны в разные лица Где эти страны где много света Ночь не торопит солнце красиет Киля собирал сердца и разглядывал каждое толка. Под трамон сметал осколки от шумевших времён и мерцал. Сквозь него протекала вода. Он учился ходить по земле, по ее очертаниям во мгле. Он готов был любить и страдать. Волны к его кивонакам. Сквозь него было видно небо. Он в пустынях командовал ветром. Он давал имена городам. Ангел шел по следам вождей. Он в глаза им смотрел и слушал. Сквозь него протекали их души. Ангел жизни сотворял для людей. Ангел грелся под солнцем сиреневым, ощущая все запахи мира. и прескаса на волнах эфира опускаясь в туманах на землю ангел шел мимо звезд на луну изменяя текучие формы улыбаясь счастливой курде всем кто шел рядом с ним дальше в тьму А вокруг расстилалась заря Освещая пути в беспредельность и слетались с небес января На границу снов звуки метели. Магический голос священного часа. Я жду, когда весть о тебе разнесется. по всем континентам, разбуженным солнцем. Когда после бури станет тихо и ясно, когда каждый встанет на свой путь возврата, в свою благодать после драки и скандалов, эпохи кроссвордов с рассеянным взглядом на черные реки, на слезы распятых Звуки падения — Это свыше. первый ангел явился земной, стал человеком и не услышал. Как опустился за ним второй, вот сошёл третий, четвёртый и пятый. К ночи спустились с небес холода, трубочкой время. Внутри век двадцатый. небе взошла голубая звезда. И 21 пришел, и WhatsAppы. Ангелам нравится жить в городах. Им подавай каждый день самолеты, им подавай разных острых приправ. Вот и про дом свой небесный забыли. Вот на земле и забыли про храм. человек уникальность природы в колыбели земных покрывал совершались небесные роды твоих первых великих начал человек ты такой же как космос зашифрованный странник с планет сквозь тебя протекает свет звездный и мирионах парсековых лет человек твое имя бессменно А в душе, глубина и покой. На престол коронован короной шестигранной, священной, живой. Человек, наичённый поэтом, окрылённый ирруси севысь. Ты своим ностальгическим ветром переносишь свет музыки в жизнь. Человек, я тебе на подмогу, посылаю твой истинный свет». чтобы вспомнить каким полубогом было в начале своих первых лет гирлянды, серпантины, салюты, фейерверки Весь мир у ног любимых, отчаянных и диаских. Расплавленное солнце, дыхание вселенной. Их мир всегда смеётся. Их крыльям тесно в венах. Пространства, переходы, ловушки на маршрутах, с трамплинами для взлетов в последние минуты. Отчаяние, слезы, закрытые ворота, хрустальные березы, Терри земли, свобода, наполненная силой, серебром сверхновой. Бессмертный свет влюбленных — напиток хретниковый. Кадеты, экипажи, посланники, поэты, охранники и стражи твоих красот, планета. Подыхая миры и планеты, качается маятник. Время роняет небрежно монеты ребром вертикальным на землю. Росы по линии жизни в садах распускается с нами и катятся волны цунами. В дожди на опавшие листья. Раскрыты на окнах проходы в миры занесенные снегом. Я странник, затерянный в звездах, для миссии с новой легендой. Я души друзей в переходах, учусь отвечать в окнах света. Мне здесь суждено было Богом однажды назваться поэтом. В миры, занесенные светом, раскрыты на окнах проходы. Я странник, затерянный в звёздах, малоой наречённый поэт. По линии жизни в рассветы вхожу, опаённая снами. Хватаюсь за волны цунами и слушаю музыку ветра. Вдыхая миры и планеты, качаюсь на звездных качелях и падаю с неба кометой, в ладони симфонии вечерних. туманные капельки влаги меж мирами в цветах и берегах. Просто шел, улыбаясь в рубахе белоснежной, пропитанной светом. Человек, представляясь поэтом. Уедав его руки тянули люди к звукам живым его речи. Он смеялся над этим, молокорил ни о чем, просто так, с каждым встречным. Он читал им стихи мимоходом и ответные мысли их слушал. Он бы мог еще долго с народом говорить. Те да позвали на ужин их другие бессмертные души. Они были смелые и проворные, только в черном. броняя на мокрые улице, то слезы, то горсть телеграмм. От холода ветер сутулился и жался к фонарным столбам. Закончилось время винтажное, его ждет привычный маршрут. А вот и замученная скважина, диван, телевизор, уют. Дождь вчера и сегодня и завтра семенит по дорогам осенним. И горстями, и ливнями влагу дарит барышням для настроения. Только барышни, видно не очень видеть осенью дождик хотели. И поэтому зонтик ночью взяли спящего, да и растерере. А раздетому как ему выйти на глазах у людей на дороге? Вот и ходит и бегает прытью, облаками, смешно и без ноги. Среди шикарной и изысканной толпы я думаю, нам стоит пообедать. И поболтает в толпе собравшись в среду, а заодно послушать перестук копыт. Я поняла, ты к шуму не привык, и к тишине привыкнешь ты нескоро. Я украшу свой лошадиный норов и прикушу змеиный свой язык. Я буду тихо за тобою плыть по снам просроченным во славу Божью. Я буду за тобой по бездорожью. Среди толпы изысканоскозить. Среди ветрами вспаханных полей нам словно чудотворные иконы показывает голых королей в коронах из китайского картона и продаёт просроченные сны, приправленные прошлогодним бредом. Нас звонят за нос по тропе войны, как по пути к невиданным победам. А когда из вселенной придет к нам зима, соберутся все птицы на юг. Я насыплю в кормушки им столько зерна, Штам в застежке посыпались прюк и юбок. Пускай нагоняют жиры. Им как нам по стехиям летать. Им как нам ждать весной продолжения икры. Им как нам еще солнце встречать. вене небесных коня мучатся в куще огня выбивают планеты копытом по ночным берегам разбредаясь свинят обожженными крыльями в битвах сотворяя узор первородных свечей, развиваются дивные кривы Льется магии свет из сиренских очей то да разносится жизни мотивы Где-то солнце парит, где-то падает снег, чертит хвост судьбоносной кометы. Где-то плачет кларнет, где-то слышится смех. Мычатся кони навстречу рассвету. Сержифа ветбез братия от морозов побереевшей. Скачет ветер на собачьей снежной упряжи. Подснежник ждет тепла под покрывалом, содрогаясь от метели. А над ним гуляет алый месяц, прячась в можжевельник. Птицы ждут семян бесплатных под навесами в кормушках. К ним малыш фуфайке ватной выпекает из избушки. Шромно подлетают каши и без очереди птицы. Смотрит солнце из ромашек и от смеха золотится. Что зима нам, что нам вьюга, если жизнь бежит по кругу? На ну июнь сегодня ветер надо мной кружился долго и бросал с деяю в листья и хотел исполнить соло. Я к нему лицом стояла и в глаза смотрела снизу. А потом мне надоело, я взлетела и зависла. и свои раскрыла крылья и закрылки на затылке и взяла да и разбила время снов своих в копилке. Ветер заворчал: "Ты можешь Все таких высот разбиться, лучше помогу тебе здесь свободу и напиться. А когда захочешь снова подарить стихи планете, я поверь мне, стану словом музыкой на рассвете». И тогда я наконец решилась. Я поверила ему и согласилась. Облака на небе, мне бы Выходное устроить где бы, и на облаке поспать, или просто поболтать над планетой ногами, перепутав звёзды с нами, перепутав всё на свете, или переворошив свалку брошенных машин. Старый-старый мой дружище, мой старинный патефон. Выпадает слово сон. Сновидения мир полон Стоит приоткрыть чуть полк И полезют все с советом, где купить и то, и это. Вот и верь теперь приметам сарафанных разговоров в норах. В норах слышен тихий шорох. -с -с", угомонились дети, спят, устали. где ты, ветер что летим? Ну да, пора. Я свободна до утра. Выраживайте сны. Приручайте свои окна, брызгаться осенним соком, там, где зацветает сныть. Обновляйте кардероб. Переменчивая мода любит воевать с погодой, перетягиванием нимо Тычи пальцем в облака, забавляйтесь дымкой ветра. Допивайте, что не спето, что не выпито пока. Заправляйтесь благодатью. Открывайте Богу дверь. Привыкайте быть не к если в дом стучится смерть. Лёгкий храпы и различаются смутно. Олька и этот только ноздри раздуты, и летят морда к морде, и так близко, как будто никого кроме них. Лишь для них это утро. Кони Конёмчатся вперед, только гривы взлетают, только топот копыт, только дрожь и волнение, только шелест травы, только запах осени. Этот запах любви Ржание их не смолкает. Только вольному воля. По степим многолейких, с ветром, где можно спорить, ускоряя движение, без границы, без края, в пелопенном скольжении, двум повенченным солнцем лошадям полудиким. Красоты ослепительно дивной, развиваются буйные кривы, Ветром тянется запах полынный, мычатся кони в порыве едином. Чуть касается дикого поля их копыта. Все краски раздолья перед ними склоняются в пояс, мчатся в небо волшебные кони. По траве на вечернем закате не а какой на картинах, закрывая глаза, выгнув спины, мчатся кони рассвету в объятия. Узелковые письма камни идолы боги. Сколько было их чистых родников у дороги. Сколько было их светлых лиц, пропитанных детством. Сколько было любви в них от родов по наследству. Узелковые письма мира почтальон в своей сумке носит и не знает, кому он отдаст их. Кто о них неожиданно спросит. Эти письма, как заклинание, как обычная виду молитва в небольших экземплярах изданий, я сердец замороченных бытом. Почтальон ходит в старых одеждах. Он боится менять их. Возможно, в недоношенность и осторожность он свои сбережения уложит. Почтальон ходит с флейтой и соник После ужина тихо листает узелковые письма в конуяте он их трогает и засыпает Колокола раскачались зари Новый рассвет собирается в полдень, новое утро цветами заполнить, новым подобием. Колокола раскачали зарю, к вечеру звека опустились затмение. Из-под воды вдруг послышалось пение, новым спасением. Колокола раскачали зарю, брызнули новые звуки над миром. Это нам весть принесли перекримы в песнях дельфинов. Обы сны, Что-то шепчут берёзы. Замирают слова на руках тишины. Дверь распахнута в ночь. На тропинке межзвездной звёздной. тайком бледный свет от луны. Запорошена даль у порога границы Спит видры сеи угла и далёкий восток. Спит планета, лишь мне почему-то не спится. Замерев, жду его светоносный поток. К моим окнам летят золотые стрекозы. Я иду и сажусь, как они на стекло. Мы восторженно пьем этот сказочный воздух и зовем к себе небо со звездами в дом. Зарывшись в древние слова, в язык безмолвия ночного, бросаю мысли в жернова в преддверии таинства святого. Маяк огнями светит мне, свет от свечей мерцает тускло. Стихли звуки, на стене горят рядами пуквы. Чувства, к лидоскопом бытия, приоткрывают дверь в обитель Педо мною жизнь моя, моих родов сыны реки, мои бескрайние поля. Вдыхаю ветры запах дикий. Под солнцем крутится земля и признает его великим. Лучи пронзают тьму веков и разлетаются по звездам. Из стаи пчёл и мотыльков Вновь опыляют мои сосны. Из огней багряной жизни я устрою этот праздник. На полотнах небосклона вышью кладью шёлка зой, и хрустальными стежками сотворю воды пространство и украшу соловьями ветви зелени прозрачной. Сей садкой зажирели над межзвёздными ветрами, застелей ось из водопадов покрывало над кострами. Распахну и разрисую Двери в царство потайные, корабли пущу по небу с голубыми парусами. Напишу для песни ноты с колокольным перезвоном, соберу взор из рядок и раскрашу ими лица. Пусть хоть раз планета наша Отдохнет от наших мыслей, Неподъемных и печальных, Беспокойно, горько-кисла.